Часть вторая. Глава 21. Непроглядная тьма и м е р т в е н н о с т ь римских ночей были обманчивы. Жизнь города не замирала. Она напоминала море с его приливами и отливами. Аристократический Рим ж и л по ночам особенно интенсивной жизнью, как бы вознаграждая себя за иссушающую скуку дня. На перекрестке улицы Куприния и главной улицы Субуры посреди сада стоял старинный дворец. Некогда он принадлежал сенатору Бонину, но четыре года назад, во время финансового кризиса, Бонин лишился большей части своих заложенных имений. Август помогал обедневшим сенаторам. Тиберий же этого не сделал, и б а н и н у пришлось продать дворец и удалиться в деревню. Дворец купила богатая сводня Памфила Альба и устроила в нем публичный дом под названием Лона Венеры. Благодаря опытности у строительницы он был вскоре замечен сливками римского общества. Ночь едва начиналась, когда Луций с приятелями Примом Бибиеном н и Юлием м Агриппой вошел в ворота, возле которых, как изваяние из черного мрамора, стояли два нубийца. Маленький человечек с поклонами кинулся к гостям, он знал их, как знал любого в Риме, что и позволило ему стать управляющим и номенклатуром у Памфилы. Он провел гостей внутрь дворца, забрал их тоги и отдернул перед ними тяжелый занавес, отделяющий Атрий. Луций впервые видел Лупанар Лона Венеры. В его памяти еще свежи были воспоминания о публичных домах Востока. В основном это были темные и грязные заведения с низкими прокопченными потолками. здесь все было иное воздух в обширном прямоугольном атрии был свеж приятное тепло сочилось из прикрытых красивыми решетками отверстий в стенах ряды высоких беломраморных коринских ф колонн были обвиты плющом каждая н а п о м и н а л а огромный тирс диаиса это прочерченные зелеными побегами белезна п р и д а в а л а залу вид воздушный, ясный, веселый. За апельсинно-желтыми занавесками скрывались маленькие кубикулы любви. Тут же стояла любимая калигулой мраморная египетская изида. Повсюду были расставлены столы и кресла. Казалось, что ты попал в великолепный триклиний, а никак не в публичный дом. Хозяйка Лупанара, Памфила Альба была еще молодой женщиной, и если бы не голубые на выходе глаза и волчий оскал, ее можно было бы назвать привлекательной. На ней была длинная аметистовая пала и белая ш е л к о в о е п о к р ы в а л о Поздоровавшись с гостями, Памфила предложила им яичные желтки, устрицы и экзотические плоды, которые в Риме были еще редкостью. фисташковые орехи и бананы. К еде было подано радосское и крепкое самосское вино. Большинство столов было уже занято. Сенаторы и всадники приветствовали друг друга. Рабы разносили еду и вино. Рабыни – полоскательницы с розовой водой для омовения рук. Гости ели и разговаривали. Женщин не было и в помине. «Наши дамы набивают себе цену», — ухмыльнулся Прим и повернулся к Памфиле. «Когда, наконец, появятся твои скромницы? Ведь ночь давно». «Ты, как всегда, груб», — заметил Юлий. «Потерпи». Памфила улыбнулась. «Чем жажда сильнее, тем слаще утоление ее. Ждать осталось недолго, досточтимый Бибиен». а м ф и л а гордилась изысканностью своего дома. По примеру э л и н о в она сделала своих девиц г и т е р а м и с л е д у ю щ и м и в поэзии, пении и танцах. Она следила за их речью, их манерами. «В моем заведении собирается цвет Рима», — говаривала она. «Самый, что ни на есть изысканный». «От этой изысканности сдохнуть можно», — заметил п р и м Надо было в Затиберие отправиться, куда моряки ходят. А рабыни разбрызгивали по атрию духи и посыпали мраморный пол цветами шафрана. Гетера в мужской одежде, вся в белом, декламировала любовные стихи Тибула. Ты, Луций, небось, пока ехал из Сирии, всю дорогу подыхал от любопытства и, как ребенок мечтал, что Гетера вместо объятий предложит тебе Тибула. «И ты называешь себя поэтом, Прим?» «Так унижать коллегу Тибула. л Стыдись». «Всему свое время», — разозлился Прим. «Вы все тут делаете вид, что заняты стихами, а на самом деле каждый думает о брюнетке или о блондинке». Девицы принесли каждому гостю по лилии. Длинный стебель, белый цветок, душистый аромат. И поцелуй в придачу, если кто пожелает. Музыка зазвучала ближе и громче. Звуки флейт сопровождали танец трех граций. Потом их сменила певица-гречанка, ясным голосом исполнившая под аккомпанемент лютни а н а Креона. Пирожком я позавтракал, отломавший кусочек, Выпил кружку вина, и вот за пикиду берусь я, Чтоб нежные песни петь н е ж н ы е девушке милой. «Говорил я, что подохнем мы тут от изысканности», — воскликнул Прим. «Надо было зайти в дом чуть подальше». о п у с т о ш а л а с ь чаша за чашей, хмелели головы. В то время, как читались любовные стихи «Сафо», и нежная девушка исполняла огненный танец, произошел скандал. У одного из столов, отгороженного от остальных лавровыми деревцами, возлежал сенатор г а т е р и й Агриппа. Он уже порядком выпил неразбавленного вина и опьянел, и впился зубами в плечо маленькой эфиопки, сидящей у него на коленях. Девушка вскрикнула и, раздвинув ветви, убежала. Готерий выбрался из-за деревьев, немилосердно ругаясь. Все повернулись к нему. Юлий побледнел. Отец. «Памфила!» – орал Готерий на хозяйку. «Что это у тебя за дикие кошки вместо женщин? Прикажи отхлестать эту падаль, чтобы знала, как вести себя с почтенным гостем». «Пошли ко мне какой-нибудь по покладисте!» Памфила подбежала, начала извиняться, сама повела его обратно к столу. Лавровая завеса сомкнулась за ними, издали доносились вопли избиваемой девушки. Юлия Агриппа побледнел, пальцы его сжались в кулаки, он встал и, не проронив ни слова, вышел. «Он стыдится отца!» сказал Прим. Он, как и все мы, считает, что отец его доносчик. И мучается страшно. Однажды чуть руки не наложил на себя из-за старика. Дома все опостылило ему, вот он и накинулся на стихи, на искусство, ищет в них утешения, понимаешь? п а м ф и л а подвела к столу Луция двух д е в е ц гречанку и с е р и й к у Луций поморщился, когда рядом с ним уселась сирийка. Памфила мгновенно поняла. «Ах, да чего ж е я глупа! Предлагаю гостю то, чем он верно сыт по горло». Она сирийку заменила римлянкой. Музыка обрела новую окраску. Нежные протяжные звуки кларнетов сменил ритмичный голос тимпанов и рокотамбуринов. т Наполненный благовониями воздух, затрепетал в обжигающих звуках с и р и н к с а Четыре кофейного цвета к а п а д а к е й к и исполняли сладострастную пляску Астарты и ее жриц. Загадочная богиня, черная и прекрасная, была неподвижна. Потом медленно начала двигаться и она. Колыхнулись черно-белые одежды, затрепетали кончики пальцев, ладони вспорхнули над головой, белки, глаз и зубы ослепительно сверкали на темном лице, движения становились все более вызывающими, богиня и жрицы впали в экстаз. Емнухи зажгли в а т р и новые светильники. В круг света вступила статная Элегантно одетая женщина. На белую шелковую палу был наброшен пурпурный, расшитый золотыми виноградными листьями плащ. Кларнеты пели, приглушенные мягко. Казалось, что женщина не танцует, а просто ходит мягкой кошачьей походкой. Внезапно женщина остановилась. В этот момент откинулся занавес у главного входа. Но номенклатор не объявил имени новых гостей. В сопровождении двух волосатых мужчин вошла женщина. Она была среднего роста, сильно накрашена, с могучей грудью и широкими бедрами. На ней была белая, а расшитая золотом палва и пурпурный плащ, скрепленный на плече большим топазом. Лицо у нее было прикрыто покрывалом, как е носят замужние женщины. Она остановилась посреди атрия, ее провожатые почтительно держались сзади. Все разом стихло. Музыка смолкла, танцовщица торопливо сбежала с подиума. Женщина усмехнулась. Ее забавляло изумление, которое она вызвала своим приходом. Благородная римская Матрона в публичном доме. Она наслаждалась этим изумлением, медленно переводя взгляд с одного гостя на другого, как будто искала кого-то. Ее колючие глаза впивались в лица. Гетеры, неробевшие перед мужчинами, стушевались перед этой женщиной. Они сбились в кучку возле статуи Изиды и молча смотрели. Женщина прошла по Атрию и оказалась между столом Луция и лавровыми деревцами, за которыми забавлялся Готерий Агриппа. Обеспокоенной тишиной Готерий раздвинул ветви. — А, красотка! — крикнул он женщине. — Иди ко мне. У тебя такие телеса, что на целую когорту солдат хватит. Как раз в моем вкусе. Шатаясь, он заковылял к столу. Один из мужчин, сопровождавших женщину, преградил ему путь. г а т е р и й отшвырнул его так, что тот упал и схватил женщину. «Иди сюда, красавица, покажись. Получишь три золотых». Второй мужчина бросился на г а т е р и я тот зашатался, но опять одержал верх. Этот пьяница отпихнул обоих, всей тушей кинулся вперед и схватил женщину за плечи, задев при этом ее белокурый локом. Женщина визгливо крикнула, но было поздно. Парик свалился, открыв лоб, покрытый ржеватой щетиной. Оба провожатых молниеносно закрыли женщину плащом и скрылись за занавеской. Гости были поражены, Луций тоже. Лицо без парика показалось знакомым. Он слышал где-то и этот резкий голос. Нет, нет, он, конечно, ошибся. Этого не может быть. Но ведь поговаривают, что вот так он и ходит, по тавернам, забавляется этим маскарадом. Прежде чем Луций успел подумать, откинулась занавеска, и трое посетителей предстали в новом обличье. Наследник императора к а л и г у л а и с ним его товарищи по ночным кутежам. Известные актеры а п е л е с и Мнестер. Готерий в отчаянии взвыл и убежал. Гости повскакали с мест. Они восторженно приветствовали всеобщего любимца. «Слава Гаю Цезарю! Приветствуем тебя, наш любимец! Садись к нам, окажи честь, выпей с нами!» «За счастье вновь видеть тебя!» Наследник поднял руку в приветствии и улыбнулся. «Веселитесь, друзья! Все вы мои гости!» «О, мой Гай!» — воскликнул Луций и, раскрыв о б ъ я т и я поспешил навстречу Каллигуле. Тот сощурился. «Смотри-ка, Луций курен!» И он протянул руки Луцию и подставил ему щеку для поцелуя. «Какое счастье вновь видеть тебя после стольких лет, мой драгоценный Гай! Не окажешь ли мне честь?» Каллигула прошел к столу Луция, поздоровался с Примом Бибиеном и улегся напротив Луция. Обоим актерам он приказал занять места подле себя. «Вина!» – крикнул Луций, все еще трясущийся от страха п а м ф и л е Ты позволишь, мой дорогой, выпить с тобой за счастливую встречу?» к а л и г у л ы рассмеялся. «С радостью. Запарился я в этих тряпках. Ну и дерзок же этот, толстопузый, как его зовут?» «Ты перевоплощаешься превосходно, лучше, чем мы, актеры, о божественной!» Смело вмешался Мнестер. «У тебя походка легкая, как у женщины. Твои жесты великолепны», — вторил ему п р и м как зовут того человека обратился калигула к луци ю делая вид что не узнал готерия жизнь готерия висит н а в о л о с к е подумал луций но ведь он пьян луций забормотал я не знаю дорогой мой ведь я давно не был в риме какой то пьяница готерий агриппа сенатор раздался голос сзади Жестокая усмешка искривила рот Каллигула. Он не спускал глаз с Луция. «Ты не знаешь Готерия о гриппу. Ты за три года забыл его лицо? Быстро ты забываешь. Но не бойся за него, Луций. Он был сильно пьян. Я прощу его». Памфила сама наливала из амфоры в хрустальные чаши самовское вино. Луций был красен. Он чувствовал, что не угодил к а л и г у л е Вино как нельзя кстати. Он повернулся к статуе богини Изиды, любимой богини Каллигулы. «Ты всегда великодушен, мой Гай. Вот я приношу жертву могущественные Изиди и пью за твое здоровье». Чаши зазвенели. Луций развлекал будущего императора рассказами о Сирии, стараясь быть занимательным. Лупонар Лона Венеры продолжал жить своей жизнью. Неистовые пляски кончались всегда тем, что танцовщица падала в объятие кого-нибудь из гостей. Вакханки были пьяны. Безверие, которое принесли сюда с собой римские аристократы, по м а н о в е н и ю Дионисова Тирса обернулось наслаждением.